Глава сороковая «Орехов, мне надо уехать срочно. Я предупреждаю, придется угнать твою машину. Впрочем, я уже ее угнал. Прошу, присмотри за Лаурой и скажи своей рыжей, чтобы притормозила курсы. Там одно занятие осталось, но мне край как нужно уехать». Корнеев, нарушая правила, выезжал из города на трассу, прижимая причем телефон к уху, разговаривал с другом. «Все было хорошо три дня». На четвертый его собранный из яркой мозаики мир начал рассыпаться. А как все было хорошо. Впервые за его сознательную жизнь. Все рамки, барьеры, которые Лев поставил себе сам, благополучно рухнули к ногам сексуальной, милой, славной, прекрасной блондинки с красивым именем Лаура. «Гена, ты слышишь меня?» «Слышу, но я не могу, я не в городе». «Где ты?» Ни в городе и ни один. Зефирка твоя сама справится, не маленькая. Позвони сам и все объясни. А у меня тут проблема. Гена, чёрт, какие у тебя могут быть проблемы? Мясо не завезли. Самогон закончился. Очень смешно. А я тебя предупреждал, что твой директор — крыса. Да ещё дамочка эта истеричная. Она, кстати... Алло, алло, Ген. Связь прервалась. Лев посмотрел на экран телефона. Сеть не ловила. Отключился. Бросил телефон. Путь до столицы был не близким. Сотовое покрытие оператора было не везде. С этим приходилось мириться. Сейчас до соседнего города. Там аэропорт, самолет, перелет, снова дорога. Но больше всего Корнеева волновало не сообщение управляющего банком о переводах денег с его счетов на другие, совершенно посторонние. И даже не то, что два его ресторана вчера были закрыты после проверки Роспотребнадзором, а то, что он уехал, ничего не объяснив Лауре, и сейчас она не отвечала на звонки. Сердцем чувствовал, происходит что-то неладное, а вот сделать ничего не мог. Это раздражало. А еще Лев этим отъездом показал себя не с лучшей стороны в глазах девушки. Лаура может накрутить, черти что, она такая. Снова взял телефон. Связи также не было. Набрал сообщение, прочитал его, стер, набрал новое, отправил. Она должна прочесть и все понять. Зефирка умная девочка. Пришлось уехать. Срочные дела. Когда берусь, позвоню. Целую. Сухо, конечно, словами не передать, что Лев чувствовал Клауре, но главное было то, как он себя чувствовал рядом с ней. И дело уже не в сексе, Все за короткое время зашло слишком далеко. И Лев не хотел останавливаться. Он обязательно заберет девушку в Москву. Она будет его вдохновлять. И Корнеев обязательно сделает торт «Молочная девочка» новым десертом своих кондитерских. Эта мысль даже вызвала улыбку за последний час. А дальше были пробки на подъезде к аэропорту. Кое-как удалось купить билет на ближайший рейс. Все как с цепи сорвались. Мечтали посетить столицу жарким летом. Перелет с кричащим все два часа ребенком и уже новыми пробками по месту прибытия. Телефон, как назло, сел, а зарядное устройство Лев не нашел в сумке. Наверное, забыл у Лауры. Пришлось просить у таксиста. Когда смартфон хоть немного ожил, посыпались уведомления о пропущенных звонках, а потом и сами разговоры с управляющими ресторанами и банком. Злость накрывалась головой, и все эти проблемы были делом рук того человека, которому он когда-то поверил. Но один бы Ефремов не справился. Нужные связи, деньги. Галич не поехала бы просто так неизвестно куда. У Льва были две кандидатуры под подозрением. Конкуренты по сладкому бизнесу, у которых все шло не так удачно, как у Корнеева. Архипов и Власов. Сто процентов это они. Компаньоны с сетью кафе и кондитерскими. Лев хорошо так им перекрывает кислород своими ценами, политикой, ассортиментом и качеством. Тот критик, которому Корнеев дал по лицу, их засланный казачок, а Макар – исполнитель задуманного. Почему озарение приходит так поздно? А ведь Макар сам послал его в провинцию, советовал спрятаться, остыть, подумать, отвлечься. И вот пока он там отвлекался почти три недели, бухал с Ореховым, вел курсы и влюблялся в Лауру, дома происходили глобальные перемены. Хорошо, что управляющий банком пошел навстречу, принял его после закрытия банка и притормозил переводы денег, заподозрив неладное, зная Корнеева не первый год. Подозрения подтвердились. Это Макар выводил деньги на левые счета, обкрадывал нагло, некрасиво, при этом разрушая с таким упорством и трудом построенный бизнес. Домой снова ехал на такси. Уставший, расстроенный. Постоянно набирал лауру. Но она теперь не только не отвечала, а была вне зоны действия сети, как и Орехов. Девушка даже сообщения его не прочла. Приходилось только догадываться, что там происходило в ее хорошенькой голове и до чего она додумалась. Сердце и душа рвались к ней. Лев не сказал главные слова, что любит ее. Да, впервые в жизни. В 33 года мужчина был влюблен, И неважно было, какой у девушки размер подходит ли она под выдуманные и навязанные обществом стандарты и параметры. Лаура невероятная, настоящая, немного забавная, но даже подумать о том, что он будет жить без ее улыбки, без игривого взгляда, Лев уже не мог. Домой приехал уже ближе к полуночи, открыл дверь и удивился пробивающемуся из гостиной свету. Тихо положил ключи, поставил сумку, прошел вперед. Единственная, кто могла быть в его квартире, — это Николь. Здесь было много ее вещей. Девушка постепенно занимала пространство, намекая, что она готова для более серьезных отношений. Лев был готов уже сделать этот шаг, совершив огромную ошибку. «Нет, Макар, я сказала, что у меня нет настроения. Я еще плохо себя чувствую. Что ты от меня хочешь? Может быть, тебе напомнить, что ты обещал? И не надо так со мной разговаривать. Всё, мне некогда». Девушка оборвала разговор. Лев слышал, как она выругалась, а сам задумался. А ведь Николь в кабинете Орехова появилась вместе с Макаром, а тот лишь молчал и странно улыбался. «Так что тебе обещал Макар?» «Ой, господи, Лёва, ты напугал меня! Ты вернулся, я так рада!» Кузнецова правда была в шоке. Она не ожидала увидеть мужчину так быстро. Неужели он, увидев ее фото с двумя полосками на тесте, так быстро примчался. Николь нервничала под строгим и внимательным взглядом Льва. Выглядел он уставшим, под глазами темные круги, отросшая борода, лохматый. «Что тебе обещал Макар?» Лев, о чем ты, я не понимаю. А ты видел фото, что я тебе отправила?» «Не отвлекайся от вопроса». Николь действительно что-то присылала, но Корнеев не посмотрел, не до нее было. А вот подслушанный разговор... Случайно брошенные фразы начали складываться в его голове в нужную картинку. Николь кинулась в спальню, вернулась оттуда с маленькой коробкой, протянула льву. «Мне не нужны подарки. Я просила ответить на вопрос, а после уйти из моей квартиры, оставив ключи. Вещи я соберу и завезу тебе сам. Мы расстаемся. Николь дернулась, как от удара. На глаза навернулись слезы. Она так и стояла с протянутой рукой. «Лев, «Как... как ты мог? Ты изменил мне. Просто с какой-то девкой я все простила, потому что люблю тебя. Очень сильно люблю и готова на все. Возьми, открой и посмотри, а потом уже гони меня». То были слезы обиды. Николь слишком много времени потратила на этого мужчину, чтобы сейчас уйти просто так, брошенной, униженной, выкинутой из хорошей жизни. «Что это?» Ты знаешь, я не люблю сюрпризы. Открой. Лев выдернул коробку из рук, откинул крышку. Нужно было быстрее совсем покончить. Даже если она ничего не скажет, он разберется совсем сам. Но с Николь все кончено. Пусть грубо и не тактично, иначе он сейчас не хочет. Что это? Лев смотрел на узкую полоску картона и ничего не понимал. Это тест на беременность. Я беременна, Лев. Беременна? Да, это твой ребенок. Я узнала пару дней назад. Николь вытерла слезы, подошла ближе, понимая, что от того, как Лев отреагирует, зависит ее будущее, то, к чему она стремилась и о чем мечтала.